Это совсем странное. Ночью, когда его вспомню, и вдруг так ясно услышу его честное комсомольское, и как он при этом повернет голову и вот так сделает рукой, мне начинает казаться, что он похож еще на кого-то. За перегородкой бурно спросили «На кого? На эту женщину, да?» и пожалуйста, потише, Настя». А то хозяйка твоей, правда, может проснуться. Но он зря тревожился. Старая хозяйка этого придорожного домика и вообще не страдала бессонницей, а сегодня, уставшая от впечатлений минувшего вечера, заткнула на своей пуховой перине особенно крепко. И разбудить ее теперь было не так просто. Со своими добровольно принятыми на себя обязанностями содержательницы ночной, как ее называли шоферы, «корчмы» ресторана «Дружба», она уже давно приучила себя ловить для сна короткие паузы между заездами клиентов. В иную непогодную ночь, не такую, как эта, тормоза то и дело стонали у ее двора, и потоки света, вливаясь в окна, начинали требовательно шарить по дому, И только что прикорнувши, она мгновенно пробуждалась, готовая услужить любому, едва лишь начнет позвякивать щеколда. А тут за весь день одна лишь машина и притормозила у двора, одну только и привезла клиентку. По хорошей летней погоде машины бегут и бегут мимо, некогда водителю и стаканчика прокинуть. Зато и спи себе, сколько хочешь. И совсем не она теперь могла услышать, о чем разговаривали за перегородкой Будулай и Настя. На передней половине дома, за шторкой, была поставлена кровать специально для проезжих женщин. Там они могли и раздеться, и спокойно спать, не боясь нескромных взоров. Там теперь и лежала на спине, вперив невидящие глаза в темноту, та самая единственная за весь день клиентка, которую перед вечером довез шофер мимолетной машины до ворот этого гостеприимного дома. Я и сам, Настя, понимаю, что этого, конечно, не может быть, но ведь она же его и своим молоком выкормила. Недаром же, если о человеке хотят сказать что-нибудь хорошее или плохое, то говорят, что он это с молоком матери впитал. И больше ты так ничего и не знаешь о нем. С тех пор, как уехал из хутора, не знаю. Откуда же я могу узнать? Ну, в письме спросить или еще как-нибудь. Зачем, Настя, людей зря письмами беспокоить, когда они своей жизнью живут? Вот ты как ее покой бережешь. Ну, а какая она, Будула, из тебя? Кто? Это женщина. Ее Клавдии зовут. Это Клавдия, красивая она? Разве Настя только в красоте делала? Все ж так не в ней. А глаза у нее тоже такие же, как у Вани, черные или какие-нибудь еще? Как тебе, Настя, сказать? Да так прямо и скажи, если еще не забыл. Вот они уже и по имени называют ее. Странно и как-то страшно бывает человеку, когда о нем говорят почти тут же, при нем, всего лишь за тонкой перегородкой, и даже разбирают его по косточкам, а он совсем не вправе вмешаться, чтобы прекратить это. Лежи слушай, как о тебе расспрашивают, какие у тебя глаза, и не смей ответить «ну да, серые, серые», а теперь замолчите и не смейте обо мне говорить, как будто я совсем бессловетная вещь. нет нельзя Лежи и молчи. — Ну, тогда скажи, как она, по-твоему, лучше или хуже меня? — Вы, Настя, совсем разные. — Хитрый ты, Будулай. Если мы разные, то, значит, она из себя русая, да? Я давно замечала, что почему-то наши цыгане больше на русых женщин любят смотреть. И ты, Будулай, такой же? Мне, Настя, уже поздно на женщин смотреть. Это ты или притворяешься, или наговариваешь на тебя. И притворяться мне ни к чему. Значит, наговариваешь. А, по-моему, некоторые наши молодые парни стареют тебя. Скучно мне с ними. Почему? Тебе, конечно, лучше знать. Я...